Алексей Провоторов. Костяной. Фемур. Я не думал, что запахи могут сниться, но тяжелый дух болота приходит во сне иногда, накатывает сквозь темноту. Вслед за ним проступают картины, словно всплывают из-под темной воды. Мутная,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 Этих цветов с десяток росло по краю поляны, утопкой кромки, где плёнку ряски вспарывали старые склизкие коряги. Мясистые зеленые стебли, выгнутые, словно перевернутые лодки, зеленые кожистые листья с красными, как сосуды прожилками, и пасти, багряные пасти, полные волосков, смутными, как сукровица, каплями на игольно-тонких концах.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 «Ты-то, что ли, на золотом коне раскатываешь Бори?» — спросил я. Хорнбори держал мастерскую и сам отлично управлял управлялся иглой и шилом, делая сбрую для ворованных коней, которых здесь под его началом перековывали, ставили под новые седлы, стригли, перекрашивали, если надо, переучивали меня до неузнаваемости, прежде чем продать новым хозяевам. «Дорогих, хороших»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 «А у вас?» «Заказы есть», — уклончиво ответил гном. «Так говори, чего пожаловал? Я послушаю. А то про тебя и правда разные болтают». «А вот правду говорят. Мал цверка смотрит сверх», — сказал я. Еще раз назовешь меня цвергом?» — ответил он. «Я вычту это из твоей награды. По золотому за каждый отвратительный, паскудный звук». Он искривил лицо как-то так, что я даже название не смог придумать для этой гримасы. Нелюдь, одно слово. Я поскреб в затылке через ткань капюшона. Лады, Боря. Я думал, это просто пословица. Я давно замечал, что вам, людям, доставляет какое-то извращенное удовольствие сокращать имена. Ладно, Альбин, ближе к делу. Говорят, тебе заказали фемуры.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 Кровожадный, что в козе и чаще. Говорят, тоже когда-то гномом был. А колдовство его погубило. А я думал, он просто какая-то тварь с болот. Вроде он служил с Беттани, когда она была молодая и красивая. Он и шестеро братьев. Потом сам решил колдовать. А стал чудищем. Ладно, не о нем речь. Я могу достать тебе фемура, Бори. Кроме шуток. Да ну, Альбен!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 Будто я еще там только закрыл глаза. Так ты-то как остался цел? Понятно как. Это ж мою сестру отдали бетане. А родичей жертвы они, как оказалось, не казнят. Поверье у них такое. Как бы чего ни вышло, так что я просто получил по бледной морде. Да уж, рожа, у тебя того.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 Я невесело усмехнулся. Хорнбори еще помолчал, потом спросил. «Так ты хочешь украсть Фемура из мести?» «Да. И хочу попасть туда на разведку». «Это и молодец, Альбен. Иные бросили бы это дело». «Не могу, Боря. У меня никого нет, кроме неё». «А что, Мадок?» «Тот парень в железе, что за ней ухлестывал. Говорят, он пытался её искать в лесах за рекой. Надеялся найти хрустальный гроб».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 Меня бросило в жар от неожиданности. Его темную фигуру едва было видно в темноте, но числа фаланг на пальцах меня как-то замутило. И еще мне не понравилось, что Фемур остановился. Он же должен был выносить ездака из любой неприятности, разве нет? Страх и нием посыпался мне за воротник. Не обманул, сказал кровожадный. Ну что-то твой конь не слишком хорош. Пожалуй, я съем и тебя тоже. Чудище продело когтистый палец в кольцо тренделя. Фемур молча посмотрел на кровожадного, потом сделал шаг навстречу. Открыл пасть, непомерно огромную, оголив раздутые дёсны, как влажный розовый клюв, со щелчком распахнул челюсти на неимоверный угол и взял кровожадного за голову острыми треугольными зубами, раздробив ее, как замотанный в рванину глиняный горшок.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 Но я лишь поблагодарил и попрощался, и мне оставалось лишь ждать, когда яблоко Беттани сделает свое дело — ждать и вспоминать. «Кто-то рыщет здесь, я чую», — сказала ведьма, подняв занавешенные кожи кожей глаза к небу. «Кто-то пришел. «Это я, Беттани», — ответил я, выходя из-за молнии сосны —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 «Так обни я, обожгусь, друг Альбин. Я уже пробовала». Не, друг Альбин, ступай домой. Вечер поздний, а в вечеру тут всякое ходит», — сказала Беттани и довольно захихикала. Я чувствовал, что пора пришла и подошел к закрытым дверям гном ей пещеры. Яблоко уже должно было подействовать». Лучше б вы, парни, добывали руду. Лучше б я никогда вас не знал. Я вытащил меч. Не эльфийку Беттани. Я добуду тебе гномиду. Об неё ведь не обожжёшься? Беттани замерла, уставилась на меня. Настолько неподвижно, что я бы побился об заклад, что это тело мертво, если б не говорил с ней секунду назад.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 Дверь распахнулась наружу, и они выбежали мне навстречу. Двое — Хорнберри и Милли. Я его видел однажды и давно. Фемр выскочил вслед за ними, роняя кровь с клыкастой морды. Он весь был забрызган. «Альбин, беги! Эта тварь заколдовала коня!» Я молча прошел мимо с мечом наголо. отодвинув гнома. Зверь сунулся мне поперёк дороги. «Именем Бетани!» — прошептал я.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 «Вы с сестрой уже костьми блегли на болоте, друг Альбен. Бетта не закончила колдовать над восково-белым яблоком, плюнула на него и насухо вытерла рукавом. Меня передёрнула. «Не зови меня другом». «А чего ж не звать-то, друг Альбен? Твоя мать так сильно сыночка просила, что я не смогла ей отказать. Только сказала, сын твой мне послужит однажды».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 Она сидела спиной к стене, в зелёном кресле, в лиловом платье, миниатюрная, тоненькая, сияющее кожей открытых плеч, огромными прозрачно-зелёными глазами, фарфоровое и бархатное одновременно. Она не спросила ничего, только затаила дыхание, испуганно глядя на меня. Горячие, как лава, слёзы ужаса подступили к моим глазам и жгли их так же, как мою душу.